Глава двадцать седьмая. Царевна без отражения. Радко очень опасался, что его отправят домой. Настороженно прислушивался ко всем разговорам. Но когда они выехали из владений царя Василия и по дороге навестили дуб Полянин, облетев вокруг и убедившись, что с ним все хорошо, никто о его возвращении не заикался. В конце концов, он извёлся настолько, что решился сам спросить. "Баюн, а моё сопровождение уже не нужно?" спросил и замер. "А ну, как скажут, что не нужно. А побои, торопишься?" Баюн хитро покосился на родко. Тот отчаянно замотал головой. "М-м, тогда, может быть, ещё погостишь у меня в удобье?" "Да." То есть с удовольствием принимаю твоё приглашение. Ротко был счастлив. Катерина не домеивала, зачем это кот делает, но разумеется, свои сомнения вслух не высказала. А когда приехали в Дуб и кот проводил княжича в его комнату, он сам Кате объяснил, зачем продлил визит Ротко. Мы должны ещё к царевичу Елисею заехать, а возможно, ещё куда-нибудь. и лучше, чтобы он был с нами, то есть с тобой, рядом. Катерина пожала плечами. Как скажешь, покладисто согласилась она. Давай сказку посмотрим. Катерина читала сказку и удивлялась. Похоже на Морозко. Это вариация «Нет, это вполне самостоятельная сказка, она севернее морозка живет. Похоже, да, но это даже в сказках разных народов случается». Катерина выучила сказку наизусть и была готова ехать хоть в тот же день. Но Баюн, развлекшийся на теплой лежанке, Расслаблено бормотал, что пара дней ничего не изменит, а он, например, очень даже утомился. На следующий день, ворчащий и хмурый Боюн, разбуженный, по его мнению, невозможно рано, отправился к Царевичу Елисею за ковром. Катерина не очень понимала, что именно она должна там делать, но послушно села верхом на волка и только когда они отлетели подальше от остальных, спросила: "Волчок, А я-то что там забыла? Кот сам не мог слетать? Ну, как же, это же твой ковер, и забрать его можешь только ты. Другое дело, что это не срочно вовсе. Но раз уж баюну в вожжа под хвост попало по поводу забрать ковер, то дешевле слетать. Все равно он жить спокойно никому не даст. Тем более, что и Радко представить не мешает в качестве твоего официального спутника. Катерина вздохнула. Она бы лучше в сказку слетала. И продолжала стесняться, когда Радко изображал её спутника, как выразился волк. Елисей искренне обрадовался гостям. Ковёр тут же отдал Катерине, а та передала свёрток довольному бояну. Радко ему представили, и можно было бы улетать, но тут Катерина припомнила о младшем брате царевича Елисея, которого сама отправила в дальний путь. Она потихоньку отошла от своих друзей и попросила зеркальце показать ей царевича Агея. Усталый, сгорбившийся человек тяжело шёл по заснеженной дороге. Лицо исхудало, одежда потрёпана. Екатерина прикусила губу. Как же я так отправила человека и как забыла про него? Она быстро покосилась на ковёр и, уловив момент, выманила Боюна из беседы с приближёнными царевича. "Боюш, я тут вспомнила. И так нехорошо, что забыла. М- не бойсь, про младшенького". Хитро прищурился Боюн. "Я тоже про него подумал. Может, ему помочь? Ну хоть чуточку". "А, добрая ты душа, Катерина". и верёвки из меня вьёшь. Покладись-таки в Наубаюн. Он сам ни холода, ни пустого живота не любил, поэтому они на пару, ворота оглядываясь, выбрались из терема. Катерина расстелила ковёр, а Баюн послал старого слугу Агея за тёплой одеждой бывшего царя. Нагрузив ковёр едой и одеждой, Баюн вместе с Катериной улетели к дороге, по которой безнадёжно и бесцельно шёл Агей. Они сложили всё припасённое немного дальше по дороге и, отлетев, наблюдали, как голодный замёрзший человек радовался, обнаружив удобный дорожный мешок с его собственной тёплой одеждой, самой простой из той, которая у него была в бытность царём, и сытную еду, и деньги, потихоньку вложенные Катериной. Они успели вернуться до того, как их спутники начали их искать. Елисей, пока их не было... Времени напрасно не терял и убедил волка немного задержаться. Катерина пожала плечами. Ей это не сильно нравилось, но волк так редко что-то предлагал сам, что спорить с ним совсем не хотелось. Их с почестями проводили в тот же терем, в котором они жили в их первый приезд. Побратимы Елисея, дружина и царская челядь с радостью встречали сказочницу и её спутников. В толпе мелькнула подобострастно улыбающаяся лицо и Вашки. Катерина вздохнула. А мы тут надолго? спросила Катя у баюна, следующим утром. А Елисей очень просил хоть на несколько дней удержаться. Коту хмыльнулся, глядя на расстроенного Степана. Галяне. М-м, мальчик-то не очень обрадовался приезду. М-м, нравится ему тут, э, точнее, воспоминания спокойно жить не даёт. Степан и правда был не в настроении. Он не мог забыть, как в прошлый их приезд с ним обошлась царевна Гордее. Ни разу в жизни так жестоко его не обманывали, и так больно. Ни разу не было. "По да чего такой?" Кир понятия не имел, с чего это Степан на глазах мрачнел. "Да так, ассоциация от этого места нехорошие." Небрежно отмахнулся Степан и ушёл в конюшню, только бы в комнате надолго не оставаться. Очень уж тяжело было вспоминать, как в груди закручивалась стальная пружина жестоких слов, крика, каких-то диких обвинений, становилось тяжело дышать. И как он первый раз ощутил, как болит сердце. А, куда это? Степан подевался. Волк вернулся от Елисея к вечеру, весьма довольный визитом. В конюшне сидит. Киру город неожиданно понравился, и он никак не мог понять, чего это так Степан стал таким хмурым. Э, что он там конюхом что ли работает? Волк стремительно вышел, почему-то встревожившись. Вернулся быстро. «Кони говорят, что заходил он давно. Его кто-то с улицы окликнул. Он вышел и больше не возвращался». Кот схватил зеркало, попросил показать Степана. А потом ошалело смотрел, что... На перекинутого через чёта седло мальчишку с бессильно мотающейся головой. М-м, вок, глянь. Напряжённо вглядываясь в зеркало, Волк пытался понять, куда везут Степана. Всадников было четверо: трое взрослых мужчин и паренёк очень знакомого вида. М-м, баня да это же Ивашка. Баюн прищурился. Ну, что? С ума сошёл? Степан его в прошлый раз побил. Видимо, он так отомстить пытается. Хмур ответил Волк. А за что? машинально спросил Радко. Было за что. Вот и побил. Голову надо было ему отвернуть. И проблем бы не было. мрачно посетовал Волк. Куда они? Той местность не узнал. Поинтересовался он у кота. А, гордее везут, или к матушке я. Баюн очень мрачно разглядывал правую лапу с выпущенными когтями. Эх, что погама, они уже подъезжают. Как бы мы ни торопились, не перехватим. Катерина в ужасе смотрела, как зеркало послушно отразило стражников на воротах, пропустивших всадников в город, и как похитители привезли Степана в царский терем, а царевна Гордея радостно хлопала в ладоши, увидев, кого ей привезли. «Не понял, а чего это радуется?» — Кир озадаченно косился в зеркальце. «Как будто ей подарок привезли». «Подарок ей привезли». Волк сел за стол, опустив голову. Он в городе был в человеческом виде, что и так-то не сильно его радовало, а уж сейчас и вовсе пребывал в расстройстве. Семейка у них такая хищная, зеркальце: "Покажи головы". Зеркало послушно показало, что именно украшает чистокол вокруг терема. и Кир с коротким воплем отскочил от стола, на котором лежало зеркальце. «Это Ани Степана, не того!» Кир вслух произнёс то, о чём все и подумать боялись. Радко побледнел. Слыхал он о царевне Гордея разные нехорошие вещи, а больше того о матушке её, да и о бабушке их не лучше говаривали. «Не каркай!» — резко фыркнул Баюн. «Мы-то на что? Хоть красавица-девица, конечно, личные счеты со Степановой имеет. Он ее поручение, видите ли, не выполнил, да еще и жив остался. Какая потеря для царевны!» «А какого лешего он ее поручение полез выполнять?» — возмутился Кир. «Он что, дурак?» влюбился он в дняга. Она умеет голову морочить так, что человек волю теряет. Сам посмотри, не вляпайся. Предупредил Боюн Кира, скорчившего рожу, будто его тошнило. Вот и Степан сначала так же крывлялся, пока горнее его не заморочило. Ладно, поехали. М-м, Катюш, останься тут. Сейчас. Катерина разозлилась. Вот даже не мечтайте. Тем более, что я там была, и в городе в этом, и в Тереме пригажусь. И она так решительно выглядела, что даже волк спорить не решился, а ратко только головой покачал. Елисей, которому спешно рассказали о новых кузнях его родственниц и о поступке Ивашки, разозлился настолько, что собрался сам ехать и, если надо, с приличной дружиной. «Да нет же сил с ними никаких! Это вот как! Выкрасть у меня из-под носа моего же гостя! Это уже ни в какие ворота не лезет! И за меньшее оскорбление войну объявляли!» «Пока без войны попробуем обойтись!» Вдруг решительно заявила Катерина, почему-то пристально разглядывающая блестящие щиты Елисеевых стражников. Она редко вмешивалась в разговоры, боясь ляпнуть что-то не то, поэтому её слова окружающих сильно удивили. "Э, ты что-то придумала?" осторожно уточнил у неё Боюн. "Вроде да. Думаю, что Гордей это сильно понравится." кивнула Екатерина решительно, при этом выглядела так, что оказаться на месте царевны Гордеи никому бы не захотелось. До городских ворот Елисей их проводил. и, озабоченно глядя вслед удаляющимся всадникам, решил, что как бы дело ни обернулось, сам он ни царицы Настасьи, ни царевни Гордеи это не спустит. «Взлетаем! Стемнело, и нет никого вокруг!» Волк уже был в своем нормальном виде, и Катерина летела на нем. «Катюша, что в зеркале?» Хм, надо милое, я смотрю, мне доставай даже своё. Баюн летел за Катериной и действительно сжимал в лапе зеркало, почему-то пряча его от обернувшейся Кати, а сам пнул волка в бок. Да, пусть лучше кот посмотрит, а то ещё уронишь, с опозданием сообразил волк и тут же обозлился на себя. Как он не подумал, что Степана явно не в гости привезли? А Катерине-то зачем лишнее видеть? Мало ли, насколько сильно побили мальчишку. Катерина глупой не была. Сама сообразила, к чему этот кот на зеркальце чуть не сел, пытаясь отражение от нее убрать, и оглядываться перестала. Зато сосредоточилась на том, что придумала для Гордеи. Прилетели ночью, покружили около города и... И кот, глянув в очередной раз в зеркало, сунул его под нос Бурому. Тот скривился. Не люблю я таких подлых. Вот ведь, отожрался на поварне, креп и давай беспомощного бить. Степан бы его в узел завязал, не напрягаясь. А, тише ты, Екатерина услышит. фыркнул на него баюн. Катерина только губу прикусила. Всё она прекрасно слышала. А когда все отвлеклись, обсуждая, как лучше в город проникнуть, шумно или тихо, ещё и увидела вынув в своё зеркальце. Несмотря на ночь, в тронном покое было полно людей. Сама царица Настасья ласково улыбалась дочке. Опа с удовольствием наблюдала, как акрепший и приодевшийся на службе у царевича Елисея Ивашка от души мстит Степану за свой разбитый нос. Катерина с Волком была полностью согласна. Никаких шансов, у, никаких шансов у мерзкого Ивашки в драке со Степаном не было бы, но связанного Степана ещё и двое стражников держали, так что Ивашка сильно и жестоко бил совершенно беспомощного. Тихо нет смысла. Мы можем войти громко. Катерина спрятала зеркальце и подошла к спорщикам. Можем, конечно. Мы вообще много чего можем прямо на широкий царский двор приземлиться, а дальше немного пошуметь или много. Как получится, волк потянулся, разминая лапы. Только вот тебе лучше не ехать туда. А ну как стрелы пустят в ход. Не успеют, Катерина дёрнула плечом. Мне главное, чтобы Гордея выглянула, а там уж ничего они нам не сделают. Кот округлил глаза, показывая крайнюю степень любопытства. но спрашивать не стал. Видимо, покалетели что-то уловил из котиных мыслей. М-м, тогда ирхами, дочерь да соборчик с украшениями. Главное, ничего из того, что там висит, не задеть, а то м-м неприятно очень. Кира передёрнула Радко нахмурился. У него вообще было своё мнение о девушках, позволявших себе такие развлечения, как отрубание голов у женихов. Но при Екатерине высказывать это мнение он не решился. Очень уж грубо хотелось сказать, не для девичих ушей. На двор перед теремом они прибыли очень быстро. Катерину ввёз Воронко. Волк предпочёл летать вокруг для большей свободы действий. Как только приземлились, двор ярко осветился множеством факелов. Из потайных укрытий в них целились стрелки и копейщики. Царица! Поймали! Радостно заорал кто-то из стражи. «А, -а, а! Вот и гости незваные пожаловали. Царица Анастасия выглянула в распахнувшееся окно, а к соседнему подошла царевна Гордея. А незваным гостям у нас не рады. Свежите их этих в темницу, а девчонку ко мне. Не спеши царица Анастасия. Катерина ждать не стала, на натянутые титивы у луков вовсе никакого внимания не обратила. И тон у неё был такой, который в свой адрес царица слышать не привыкла. Мы не гости, так что не стоит так торопиться и указывать, кого куда. Екатерина Хмура глянула на царицу, а потом совершенно спокойно сказала, обращаясь к царевне Гордее: "Если пленник похищен в ночи, отражение своё не ищи. Не найдёшь ты его в зеркалах, ни в воде, ни в блестящих щитах. Если то, что украла, вернёшь через день, ты себя обретёшь". Гордей недоумённо дёрнула плечиком и вдруг застыла, уставившись в оконное стекло. В нём отражалась тронная палата, избитый Степан, бессильно висящий в руках двух дюжих стражников, множество матушкиных приближённых и Вашка, так и застывший с поднятым для очередного удара кулаком. Но вот чего-то очень важного там не было, самого важного, там не было её отражения. Она с воплем кинулась к ближайшему стражнику, держащему щит, глянула туда и закричала: "Тыче пальцем вот полированный металл". Царица Анастасия бросилась к дочери, сразу всё поняла и крикнула, подскочив к окну: "Я тебя велю застрелить сей же час, стрельцы! Да на здоровье! Ну вот незадача какая, вернуть что-то украденное можно только мне живой". Застрели, и твоя дочка останется без отражения навсегда. А это так интересно будет. Она же не сможет себя видеть и никогда не сможет понять, какая она красивая. А может, вдруг резко подорнело, к лицу ли платье, а убор, ой, а с женихами-то и того интерес не будет, кто у нас в зеркалах не отражается. «Всякая нечистая сила! Вот приезжает какой-нибудь принц прекрасный к Гордее свататься, а она-то отражения не имеет! Кто же такую замуж-то возьмёт?» Катерина преувеличенно громко вздохнула. «Да, не очень хорошая картина будет. Старая дева с плохим характером, да без отражения». «Мама!» Гордея с ужасом представила описанное сказочницей будущее. «Мама, я так не хочу!» «Не смей даже говорить такое!» Настасья топнула ногой. Она не зря была царицей и принимать решение умела. «Забирай своего мальчишку и убирайся отсюда!» «Не мальчишку, а мальчишек!» Безмятежно отозвалась Катерина со двора. Ивашка перешел на службу к царю Елисею, так что его мы тоже забираем и доставим к хозяину. Ивашка в ужасе взвыл и кинулся бы к ногам царицы Настасьи, но табрезгливо пнула его расшитым сапожком по лицу. — Пшел вон, тварь! Кому ты нужен, изменник? Сказочница, забирай обоих и уезжай! — Степана пусть на руках вынесут, — скомандовала Катерина. Бережно царица Настасья досадливо махнула рукой. Она хорошо понимала, что спорить или хитрить сейчас не время, себе же дороже будет. Стражники, державшие Степана, мигом сообразили, что положение пленника изменилось, и довольно аккуратно его вытащили во двор, где его мигом подхватил Ротко. Ивашку выкинули без всякой бережности, пинками и тычками. Его поймал волк и мигом примял к земле. Летели обратно очень быстро. Степан был сильно избит, торопились скорее его доставить в спокойное место, чтобы обработать его раны и ушибы. Найдя подходящее место, волк скинул Ивашку в глубокий сугробы, чтобы не надо было караулить. Пусть сам выкапывается, мерзость пакостная. Катя, а зачем ты его забрала? Спросил Кир. Радко тоже очень заинтересовался этим вопросом. Ну так ведь убили бы его там. Скотина он, конечно, редкая, но бросать его на смерть как-то неправильно, наверное, с некоторым сомнением ответила Катерина. Волк, обернувшийся в человеческий вид, перенёс Степана в раскатанную котом избушку. Катерина отдала Киру флаконы с живой и мёртвой водой, велела отнести к коту. и села на крыльцо, обняв колени. Не расстраивайся, сейчас его быстро приведут в порядок. Радко устроился на пару ступенек книже, осторожно покосился на Катерину. Да я понимаю, просто ему тяжко пришлось. И всё из-за одной мерзкой девицы. Катерина грустно вздохнула. Это бывает, согласился Радко. А можно спросить? Конечно. Ты так за Степана переживаешь? Ты тебе он нравится? Радков выговорил и замер, ожидая ответа. Он внимательно наблюдал за отношениями Катерины и мальчишек. Вроде странно, общаются необычно легко и иногда ссорятся, ворчат друг на друга, но очень волнуются, если что-то случается с одним из них. Конечно, переживаю и, конечно, нравится. Он же мой друг. Как можно дружить, если тебе друг не нравится? Катерина устало тёрла глаза и пыталась понять, правильно ли она поступила, забрав Ивашку. И только с некоторым опозданием до неё дошло, что Радко пытался выяснить, а не влюблена ли она в Степана. "Ой, нет, он просто мой друг". Она покосилась на княжича и поняла, что тот очень доволен. А когда он, решив, что пока Катя не сердится, нужно выяснить всё до конца, уточнил тоже про Кира, Просто рассмеялась. «Как ты думаешь, что теперь с Ивашкой делать? Я уже голову себе сломала. Может, его действительно не надо было забирать, и ничего бы с ним не случилось?» «Нет, убили бы его, точно. Он же сначала гордея служил, как я понял, потом переметнулся к тебе, мне волк рассказывал, а потом почему-то к Елисею». Радко помолчал немного, надеясь, что Катерина объяснит, почему мальчишка перешел на службу к царевичу. Но Катя молчала, о чем-то задумавшись, и он не стал спрашивать. «А вот куда его девать? Пусть теперь Елисей и решает. Его слуга, его забота. Не бери на себя все!» Он с усилием остановился и не стал говорить о том, что девице вообще не нужно забивать себе голову такими серьезными вещами. Хорошо хоть вспомнил, с кем говорит. Злати бы точно сказал. «Да, пожалуй, ты прав». Елисей слуга, ему и решать. Катерина сразу повеселела. Из избы выглянул кот и проинформировал их о том, что Степану уже гораздо лучше, и они собираются поужинать, а скорее уже позавтракать. Впрочем, кому как нравится. Лично он, кот, на формулировках не настаивает. Степан и правда выглядел совершенно нормально, правда периодически, когда думал, что на него никто не смотрит, Тоскливо прикрывал глаза, словно от боли.